Прежде всего я решил войти в ту дверь, которая находилась напротив меня. Переступив ее порог, я оказался посреди маленькой комнатушки. Ее стены были расписаны богами и демонами в этрусском стиле. На одной из картин был изображен человек с завязанными глазами. Его жестоко терзала собака или волк, причем зверя держало на поводке какое-то человекоподобное существо с длинным носом и ушами демона смерти. На другой фреске двое обнаженных мужчин сцепились в смертельной схватке, а со стороны за ними наблюдали женщины в зреческом одеянии. Один из участников поединка, схватив другого за горло, пронзил его мечом насквозь, а тот вонзил свое оружие в бедро победителя. Кровь из их ран текла ручьем. На третьей стене воин в старинных доспехах, держа за волосы сидящего перед ним на земле пленника, перерезал ему горло. Хотя я человек не суеверный, но эти древние картины внушали ужас. Неужели эти давно забытые культовые обряды были угодны Сатурну? Неужели подобные сцены происходили в те времена, когда в храме проводились обряды посвящения? Это было не простое кровопролитие, к которому мы привыкли, но религиозное ритуальное зрелище. Мы восхищаемся нашими богами, покровителями сельского хозяйства, ремесел и войн, Ну, не питаем никакой симпатии к кровожадным божествам преисподней. Очевидно, наши предки не были столь разборчивы в своих пристрастиях. Надо бы позвать сюда Катона, — подумал я. Увидев эти картины, он, возможно, обратится к Сенату с прошением «вернуться к человеческим жертвам», поскольку таковые были приняты во времена наших предков. На полу громоздилась какая-то куча, покрытая сверху большим куском ткани. У входа я обнаружил стенную нишу и поставил в нее лампу. Потом подошел и приподнял с пола ткань. Под ней оказалась груда оружия, в основном мечи и короткие копья, отливавшие блеском металла в оцветах пламени. Я увидел большой гладий, меч легионеров, который встречался во всевозможных формах, как более поздних, так и более ранних, относящихся к временам Сципиона и Пунических войн. Тут же хранился длинный кавалерийский меч, спата, и множество гладиаторского оружия. Некоторые из сложенных в кучи копий обычно применялись на охоте, например, копье с широким лезвием для охоты на кабанов. Иные, такие как легкий дротик и тяжелый пилум, применялись во время войн. Причем оба эти вида оружия были устаревшего типа. Выглядел весь этот арсенал довольно странно, ибо... Включал в себя обращики оружия самого различного происхождения. Непонятно только, для какой цели была собрана эта коллекция. Прикрыв ее сверху куском ткани, я отправился осмотреть две другие комнаты. Одна из них оказалась пуста, во второй находилось несколько щитов. Так называемых «скут» — больших закрывающих тело щитов, которые носили легионеры регулярной армии, в этой куче не было. Среди прочих преобладали маленькие круглые и овальные щиты, применявшиеся в пеших войсках. Я поднялся по лестнице обратно в помещение храма и внимательно огляделся по сторонам, дабы убедиться, что мое посещение подземелья никем не замечено. Потом поставил фонарь на прежнее место в нишу и вернулся в сокровищницу. «Где тебя носило?» — грозно осведомился Миниций — вскинув на меня глаза из-под седых бровей. Поскольку должность придавала вольноотпущеннику большую значимость, то застенчивость и робость были ему чужды. Он сидел за столом и что-то быстро писал на свитке папируса. Приспичило сходить по нужде в бане. Должно быть, сегодня утром съел что-то не то. «Скорее всего, ты вчера вечером хлебнул лишнего. Вот, гляди. Это все тебе нужно подписать». Я просмотрел всю эту кипу бумаг, не имея никакого представления о том, что подписываю. В выстроенных колонками цифрах способен разобраться лишь тот, кто посвятил такого рода деятельности всю свою жизнь. Волей-неволей приходилось целиком положиться на имениция. Однако по этому поводу у меня не было никаких опасений, поскольку все квестеры на протяжении последних сорока лет делали то же самое». Я не сказал никому о том, что обнаружил в подвале храма. Для начала нужно было все хорошенько обдумав. Поэтому, заперев сокровищницу на замок, я направился в одну из небольших бань, чтобы не встретить никого из знакомых, забрался в горячую купальню и предался размышлениям. Кто-то припрятал оружие в храме Сатурна. Вряд ли это связано с попыткой ограбить сокровищницу, ибо воры любой ценой избегают сражений. Но, с другой стороны, тот, кто задумал совершить государственный переворот, вполне мог для начала прибрать к рукам сокровища государства. Но кто бы это мог быть? Спокойные для Рима времена длились уже двадцать лет, с тех пор, как закончилась диктатура Суллы. Все войны велись на чужих территориях, если не считать восстания Спартака. Может, кто-то из наших полководцев задумал совершить поход на Рим и для этого прямо в городе заготовил вооружение для своих когорт. Такое уже бывало не раз. Но что-то в такой теории не сходилось. Это не давало мне покоя до тех пор, пока я не понял причины. Оружие было подобрано самым беспорядочным образом. А всякий военачальник обязан обеспечить своих солдат единообразным снаряжением, хотя бы из соображений аккуратности. Тот же, кто устроил этот склад в подвале храма, очевидно, добывал оружие везде, где только можно. Не исключено, что даже намеренно скупал его по несколько штук в разных местах, чтобы не вызывать подозрений. Разумеется, не все наши полководцы были столь обеспечены, как Помпей. В Италии хватало ветеранов доброй дюжины войн, лишенных денежного содержания. После расформирования легионов их расселяли по небольшим фермам, раскинувшимся по всему Италийскому полуострову. У каждого оставались шлем и щит, у очага рядом с мечом висело и прочее снаряжение, и он только ждал призыва вновь встать под римские знамена. Эти ветераны, представляя собой одну из самых потенциально взрывоопасных сторон римской жизни, всегда могли стать источником мятежа. Почти всякий высокопоставленный государственный деятель, чувствующий себя обманутым, уязвленным или оскорбленным, мог вспомнить, что некогда был воином, и что у него в подчинении было множество солдат, готовых следовать за ним. Он вполне мог начать скупать старое оружие, чтобы снарядить им городскую когорту. Я пытался прикинуть в уме, кто более других подходил на роль заговорщика, и, к сожалению, пришел к выводу, что почти каждый из высокопоставленных государственных мужей Мог быть, если не подстрекателем интриг, то их сторонником. Многие из них приходились мне родственниками. Ну, я бы не посчитался ни с чем, даже с собственной жизнью, если бы кто-нибудь из них оказался участником заговора. Мне становилось ясно, что я вступаю в дело, которое потребует хитрости и изощренности, храбрости и, возможно, жестокости. Поэтому решил нанести визит тому, кто сполна обладал этими качествами Титу Аннию Милану. Милан был лучшим представителем того типа людей, которые заняли выдающееся положение в Риме на протяжении последнего столетия. Другими словами, он являлся политическим преступником. Помимо криминальной деятельности, ему доводилось выполнять серьезные поручения больших политиков. Такие, как он, срывали выборы соперников, следили за тем, чтобы голосование проходило за нужных кандидатов, предоставляли услуги телохранителей, бунтовщиков и прочее. Занимающие высокие посты патроны, в свою очередь, обеспечивали им поддержку в суде. Другим представителем подобного рода людей был Клодий. Но если Клодий я терпеть не мог, то к Милану относился как к доброму другу. Понятно, что Милан с Клодием были смертельными врагами. К Милану я направился прямо из бань. Его дом находился неподалеку от моего, у подножия Виминала, в районе шумных торговых лавок, которые лишь к вечеру утихали, словно истощая свой пыл. Милан когда-то был помощником Макрона, главаря уличной банды. После внезапной смерти своего патрона Милан занял его место и поселился в его доме, представив суду завещание, которое весьма походило на подлинный документ, выражавший волю покойного. У входа меня встретил долговязый детина, обнажив в широкой улыбке беззубый рот. Это был Гал, очевидно, прибывший в Рим в раннем возрасте, потому что говорил без акцента. В области подмышечной впадины под туникой у него торчала сика, оружие охранника. «Приветствую тебя, Квестер. Давно не заходил». Ну, «Потому что ныне я уголовными делами не занимаюсь, Бербекс». «В противном случае мы бы с тобой не расставались». «Ошибаешься, Квестер», — не переставая улыбаться, — продолжал он. «Ты же знаешь, я невинен, как новорожденный младенец». «Кстати, о невинности. Надеюсь, ты не причинишь моему патрону вреда той штуковиной, что торчит у тебя из-под туники? Знаю, вы друзья, но дружба дружбой, а осторожность прежде всего, и вообще удивляюсь». Вроде бы публичный деятель, и вдруг позволяешь себе такое. Я совершенно забыл о своем вещественном доказательстве. Выходя из дому, сунул подобранный на месте преступления кинжал под тунику, предварительно обернув его тряпкой. Да чего же у Бербекса острый глаз, раз он смог разглядеть оружие через тогу и тунику? Когда такое было чтобы маленький кинжал мог сослужить добрую службу тому, кто вздумал поднять руку на Милана. Ну, что верно, то верно. Проходи. Доложу я тебе. У Милана был прекрасный дом. Он перестроил его по новому образцу, так что теперь в его распоряжении был не только большой двор, но и комната для собраний, в которой он устраивал встречи со своими сообщниками, независимо от погоды. Толстая деревянная дверь — была укреплена железной обшивкой и тяжелыми навесными замками. Дом напоминал крепость, способную выдержать любое нападение уличных банд. С трех сторон он был окружен улицами, причем входная дверь выходила на самую узкую из них, чтобы лишить противника возможности применить таран. Бербекс проводил меня в маленькую приемную, после чего послал за хозяином девочку-рабыню, а сам вернулся на свой пост. То, что Милан счел достаточным держать на входе в дом только одного стража, служило признаком относительно спокойных времен. Мой приятель издавна поставил себе цель стать народным трибуном, несмотря на то, что из-за этой должности поплатился жизнью не один римлянин. На нее также метил Клодий. Неизбежные столкновения его с Милоном радостно предвкушались праздными гуляками форума. Клодий в достижении своей цели опирался на возрастающее влияние Цезаря. Милан же делал ставку на Цицерона, с которым имел какую-то странную связь. Наконец в комнате появился хозяин, одаривший меня лучезарной улыбкой. Мы пожали друг другу руки. С тех пор, как он зарабатывал себе на жизнь греблей, прошло немало лет, но его рукопожатие не утратило своей силы. Довольно молодой человек, крепкого телосложения, он источал столько энергии и амбиций, что долгое пребывание в его обществе утомляло меня. — Деций, Сколько лет, сколько зим! Куда ты запропастился? Совсем позабыл приятеля. Вид у тебя, скажу честно, бледноватый. Вот до чего доводит публичная служба. Видать только и делаешь, что сидишь в храме и считаешь денежки под неусыпным оком Сатурна. Скажи, как чувствует себя человек в роли ответственного за все золото Рима? Если можно найти какое-то удовольствие в том, что взираешь на проплывающий мимо золотой поток, то мне оно досталось в полной мере. Но, откровенно говоря, в этом деле ничего хорошего я не нахожу. Ну, тогда позволь мне встретить тебя, честь по чести. Пошли. Он провел меня в небольшую комнату в которой стояли два маленьких дивана и единственный стол. Рядом находилась бронзовая жаровня, наполненная камнями, которые предварительно были раскалены до красна в хлебной печи. Такого рода очаг не давал дыма. Увидев его, я обрадовался, ибо на улице уже начало холодать. Стол был сервирован вином и легкими закусками — оливками, орехами, финиками, инжиром — Подобный набор кушаней говорил не о философском пристрастии хозяина дома к простоте, а о недостатке времени делового человека, не дававшего ему ни малейшей возможности для показухи. Мы выпили за наше здоровье, непринужденно поговорили о том о сём, после чего Милан со свойственной ему прямотой произнёс, «Ну, «Хотя, полагаю, моё общество тебе приятно, насколько я понимаю, ты явился ко мне с официальным визитом». Не совсем так. Вернее, цель визита не входит в мои должностные обязанности. Мне довелось случайно кое-что обнаружить, и боюсь, что это кое-что является вещественным доказательством государственного заговора. Я в полном смятении и не знаю, как со всем этим поступить. Мне некому довериться в этом вопросе, кроме меня, — улыбнулся он. — Да, ты стал мне ближе всех. — Тогда... «Выкладывай». В разговоре с Миланом невозможно было говорить уклончиво, намеками, ходить вокруг да около. Поэтому я выложил все на чистоту, рассказал обо всем, что обнаружил в тайниках храма, и даже объяснил причину, почему не отправился сразу к консулам или приторам. Он слушал очень внимательно. Среди моих знакомых Милан отнюдь не отличался самым блистательным умом. Эти лавры, безусловно, принадлежали Цицерону. Но я никогда не видел человека, который умел так обстоятельно и вдумчиво подходить к делу. — Понимаю, почему ты соблюдаешь такую осторожность, — сказал он, выслушав все до конца. — Подозреваешь, будто кто-то замыслил заговор против государства? — А на что же еще? — Это может быть похоже. Но, насколько я понимаю, у тебя есть подозрения относительно Помпея, который не прочь стать правителем Рима. Однако не думаю, что ему удастся найти в Риме даже несколько сотен паршивых сторонников, способных удержать для него городские ворота. Ну, если он и впрямь замыслит нечто подобное, то, скорее всего, введет в Италию свои войска и возьмет город без сопротивления». «Ну, хорошо, допустим, это не Помпей», — согласился я. «Допустим, это кто-то другой. А им может оказаться кто угодно из тех, которые когда-то командовали легионами и знают, что никогда не смогут это делать вновь. Из тех, которые, утратив всякую надежду получить высокую публичную должность, впали в отчаяние. Ну, кто еще, если не они?» — По твоему описанию, это оружие не вполне подходит для полевых сражений. Гораздо больше оно пригодно для уличных боев. Судя по рассказу, ты не обнаружил ни больших щитов, ни длинных копий, ни луков со стрелами. Это вовсе не значит, что найденный склад оружия нельзя использовать в том назначении, которого ты опасаешься, но не исключена и другая возможность. — Какая? — Децит! ты преувеличиваешь опасность со стороны взорвавшихся военачальников. Все они еще помнят уроки времен Марии и сулы и, полагаю, впредь постараются вести военные действия где-нибудь за пределами италийского полуострова. Но есть другие люди, которым наплевать на командование большими армиями и господство в провинциях. Эти люди хотят подмять под себя город, сам Рим. И склад оружия о котором ты говоришь, вполне мог бы сослужить им хорошую службу. — И кто бы это мог быть? — осведомился я. — Первым приходит на ум клоди Пульхор, — ответил Милан. — А вторым ты? — Нет, как бы заманчива ни была эта мысль, она не вызывает у меня ничего, кроме скептицизма. — Хотя, не скрою, больше всего на свете я хотел бы выдвинуть перед Сенатом обвинение против Клодия. Республика многое приобрела бы, избавившись от одной паршивой овцы, а я бы сделал себе имя в политике. Именно по этой причине слабо верится, что боги могут проявить ко мне такую благосклонность. И, разумеется, я ни на миг не допускаю, что к этому делу можешь иметь какое-то отношение ты. Уверяю тебя, я проявил бы гораздо большую осмотрительность и изобретательность. Давай-ка вернемся к недовольным, замышляющим государственный переворот. Вряд ли это один человек. Они обязательно будут стремиться найти друг друга, чтобы поговорить о несправедливости судьбы, и это их сблизит. Но при чем здесь храм Сатурна, — удивился я. Он удобно расположен, рядом с форумом. В нем есть пустые помещения, которыми давно не пользуются, в них никто не заходит. Сокровищница всегда закрывается на замок, а храм остается открытым. Может оказаться, что это лишь один из тайников. Проследи за ним в ближайшие дни и проверь, нет ли других мест, где может быть спрятано оружие. Только будь осторожен, чтобы тебя никто не видел. Мне бы не хотелось в один прекрасный день узнать, что тебя, как мания Оппи, нашли мертвым на улице». Должно быть, об убийстве ему стало известно, едва труп был обнаружен. Мне очень хотелось бы верить, что он не знал об этом раньше. «Совершенно случайно мне довелось сегодня оказаться на месте преступления», — сказал я, «и присматривать за трупом, пока не прибыл судья Октавий. Ты, часом, ничего не знаешь о покойном?» Он давал суды. Этим занималась вся его семья. Я не был с ним знаком, но знаю многих людей, которые были должны ему деньги. Выходит, в подозреваемых недостатка не будет. Я достал из-под туники кинжал и развернул его. — Это оружие убийства. Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное? Милан повертел кинжал в руках, провел большим пальцем по выгравированной змее. — Насколько мне известно... — Ничего подобного у нас в Италии нет, — покачал головой он. — Не слишком искусная работа. Если бы я затеял убийство, то пошел бы на рынок, подобрал бы у старьевщика самое затрапезное оружие вроде этого и после первого употребления избавился бы от него. Либо, как в этом случае, оставил бы его на месте преступления, либо выбросил бы в ближайшую источную канаву. Милан вернул мне кинжал. — К сожалению, — добавил он, — Этой штуковиной мог воспользоваться кто угодно. На ней нет никаких опознавательных признаков. «Спасибо, Милан. Я поднялся, собираясь уходить, пока не знаю, что делать. Но ты мне подкинул несколько ценных мыслей, надо их обдумать». «Останься пообедать», — предложил Милан. «Увы, мне предстоит прием у египетского посла. Птолемей-флейтист опять попал в переделку». Ищет поддержки у всех чиновников Рима. Он стал у нас таким частым гостем, что впору предоставить ему римское гражданство. — Ну что ж, не смею лишать тебя столь замечательного общества. Милан встал и, обхватив меня рукой за плечи, проводил до двери. — Помнишь, я говорил о том, как неудачники находят друг друга? — Да. — Если захочешь выяснить, не замыслили и впрямь кто-нибудь государственный переворот? Предоставь им возможность найти тебя. Они всегда ищут себе подобных. Но только не делай этого слишком явно, а просто вскользь упомяни о том, что, мол, выгодные предложения насчет твоего будущего назначения шли тебе прямо в руки, однако эти честолюбивые планы разрушили могущественные и завистливые враги. Ну, впрочем, ты сам знаешь, как лучше сказать. Только пусть думают, что это они склоняют тебя к преступлению, а не наоборот». Он на мгновение запнулся, затем добавил, «Попытайся закинуть удочку в присутствии квинта -курия». Я поблагодарил Милана и, простившись, покинул его дом. Как всегда после разговора с ним, у меня было ощущение, будто на меня снизошло некое озарение, благодаря которому оказалось, что терзающая меня неразрешимая задача яйца выеденного не стоит». Милан имел способность отметать все лишнее и проникать в суть вопроса. Его не тревожили бесполезные страхи, нравственные соображения и прочие не относящиеся к делу вещи, которые во множестве занимали мой ум. В своей целеустремленности в достижении власти он не уступал ни Клодию, ни Помпею, ни Цицерону, ни Цезарю, но был куда более приятным в общении, чем они, не исключая и Цезаря который, чтобы добиться чьей-то поддержки, мог залезть в душу. Почему мне самому не пришел на ум Квинт Курий? Среди ополчившихся на власть людей он был подозреваемым номер один, человеком, которому предъявлялись обвинения в половине предусмотренных законом преступлений и подозрения во всех остальных. Если в Риме действительно замышлялось нечто злостное, то без его участия не обошлось». Несколько лет назад цензоры исключили его из Сената за скандальное поведение. Будучи выходцем из древней знатной семьи, Квинт Курий считал, что богатство, высокое положение и общественное почтение ему были жалованы вместе с именем. Он и ему подобные никогда не могли постичь, каким образом новые люди типа Цицерона могут становиться консулами. Направляясь к своему дому в Субуре, Чтобы облачиться в свою лучшую тогу, я размышлял, как лучше подобраться к квинту. Это было нетрудно. Общественную и политическую жизнь Рима определяла небольшая группа мужчин и женщин. Поскольку я бывал в гостях почти каждый вечер, мне потребовалось бы несколько дней, чтобы наладить необходимые связи. Между тем удобный случай подвернулся раньше, чем можно было ожидать.